ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ВЫЖИВАНИЕ Друзья, что шагали бок о бок, уносятся ветром в грозу. И остаёмся лишь мы. Мэтью Арнольд Примечание. Мэтью Арнольд, годы жизни 1822-1888, английский поэт и культуролог, один из наиболее авторитетных литературоведов и эссеистов викторианского периода. Конец примечания. Глава 11. Джонас Варайс круглые сутки трудился над побегом и воспользовался предрассветным часом, чтобы незаметно проскользнуть на стоянку для яхт, Марина Безин, и забраться на судно напарницы. Казалось неправильным нарушать границы владений Патти и видеть непредназначенные для посторонних взглядов осколки её жизни, разбросанные по старому катеру. Но только так медик мог выполнить свое предназначение, которое давало ему надежду на будущее. Он уложил запасные одеяла, лекарства и продукты. Их должно было хватить для небольшого путешествия по главному проливу в гавань Нью-Йорка до реки Гудзон. Но следовало приготовиться и к осложнениям. В конце концов на борту окажутся новорожденные младенцы и только что подарившая им жизнь молодая мама. А еще доктор Хопман. Рейчел. Она тоже придавала Джонасу уверенности в завтрашнем дне, даже тогда, когда вся надежда, казалось бы, была потеряна. А ещё, не колеблясь, предприняла всё возможное, чтобы обеспечить здоровье и безопасность Кэти и близнецов. Интересно, эти новые жизни посреди стольких смертей заставили и Рэйчел ощутить прилив надежды и снова обрести цель? И как это произошло с самим Джонасом решиться на рискованный шаг?» они планируют переправить через реку в самый разгар зимы двух новорожденных младенцев и их едва оправившуюся мать. Сбежать из Нью-Йорка с его растущей жестокостью прочит угрозы принудительного заключения в карантин. Но куда? Никто из них не был уверен в этом. И всё же, когда Джонас прошёл по больнице, как он знал в последний раз, то понял, что выбора у них нет. Повсюду была смерть, его проклятие. против которой он оказался бессилен. А ещё в больнице стало меньше сотрудников и пациентов, чем день назад. Зато в морге их прибавилось. Но когда почти отчаявшийся медик вошёл в палату и увидел полный доверия взгляд Кэти, то понял, что доставит её и близнецов в безопасное место. Чего бы это ни стоило. «Где Рэйчел?» Она ушла на поиски припасов для путешествия. «Джонас...» В детском отделении остался один младенец. Кэти с трудом поднялась на ноги. На ней была чистая одежда, принесённая медикам накануне, а в руках болтался собранный им же рюкзак. Матери малышки делали кесарево сечение, когда родились близнецы. Но женщина умерла на операционном столе, а медсестра заболела. Но девочка абсолютно здорова, Рэйчел её осмотрела. Прошло уже два дня, «И если бы ребёнок заразился, то симптомы бы уже проявились. Ты хочешь взять её с собой?» «У малышки больше никого не осталось». «Хорошо». Рэйчел так и думала, что ты не станешь возражать. Эти закрыла глаза, а когда снова открыла, по щеке скатилась слеза. Она пошла искать питательные смеси, но я уверена, что смогу выкормить и третьего ребёнка. «У меня достаточно молока». «Ты уже дала девочке имя?» «Её мать звали Ханна». «Думаю, это отличное имя для малышки. Красиво». Джонас улыбнулся, стараясь отогнать страх при мысли о трёх младенцах на его попечении. «А как себя чувствуют твои близнецы?» Он подошёл к колыбели, где посапывали спелёнатые дети. «Я покормила их обоих всего полчаса назад. Рэйчел сказала, что они абсолютно здоровы даже по меркам доношенных. Давай укутаем их потеплее. И тебя тоже». Джонас принялся натягивать на Дункана крошечный свитер из магазина при больнице, пока Кэти возилась с Антонией. Розово-белая кожа малышей казалась невероятно мягкой на ощупь. Работая на скорой, медик редко имел дело с младенцами. Но на курсах его учили правильному обращению с ними. Так что он без труда завернул малыша в тёплое одеяльце, которое захватил из квартиры Кэти. Когда послышались знакомые решительные шаги Рэйчелл, Камень на сердце Джонаса стал чуть менее тяжёлым. Она вошла в палату, неся в одной руке медицинскую сумку, а в другой — младенца. «Найдётся место для ещё одного малыша?» «Конечно! Надевайте куртки, я позабочусь о Дункане». С этими словами Джонас забрал рюкзак у Кэти и сумку у Рэйчел. Девушки натянули верхнюю одежду. Доктор Хопман достала из шкафа собственный багаж. «На улицах неспокойно», «Но не так плохо, как было раньше. До стоянки катеров совсем недалеко. Выходите из больницы и сразу забирайтесь в скорую. Вы обе и дети, садитесь назад». «Сегодня в больнице дважды включалось резервное питание», — сообщила Рэйчел. «Не думаю, что электричество продержится долго. А по телевизору почти ничего не показывают после того выпуска новостей. Я так и не спросила, куда мы направляемся. Полагаю, просто не верила, что придётся садиться в лодку». Это единственный способ выбраться из города. Даже если бы мы могли пересечь мост на Манхэттен, который сейчас перекрыт, то ещё потребовалось бы прорываться к Нью-Джерси. Патти же круглый год держала катер на причале для яхт Марина Безин и жила там же с самого развода, то есть почти 8 лет. Говорила, так выходит дешевле, чем снимать квартиру. И вообще ей очень нравилось. Я ходила в школу с девочкой, которая жила в плавучем доме. поделилась Кэти, укачивая Антонио. «Однажды мы ходили к ней на вечеринку всем классом. В общем, помните, из больницы прямиком в скорую», — повторил Джонас, когда все они спустились на первый этаж. «Никуда не сворачивайте, не смотрите по сторонам. Внутри есть пара переносок для детей. Лучшее, что я смог найти». «Не рассчитывал только, что с нами отправится Ханна-автостопщица». Никто не остановил их небольшую группку». Снаружи стояла глубокая и тихая ночь. Кэти постаралась убедить себя, что слышала вдалеке не выстрелы, а всего лишь автомобильные выхлопы. Выхлопы. «Двух младенцев положите в переноски, а третьего держите крепко», предупредил Джонас, открывая задние дверцы скорой. «Я поеду очень быстро и, возможно, буду маневрировать между заторами». «Мы справимся». «Нужна помощь, Кэти?» спросила Рэйчел. «Нет, у меня всё под контролем». Как только молодая мама надела переноску с Антонией, Джонас передал ей Дункана. «До пристани недалеко», — повторил он и закрыл дверцы. Потом сел за руль и дотронулся до пистолета, который закрепил на бедре. Чего бы это ни стоило. Один из младенцев проснулся и недовольно хныкал, пока скорая выезжала на дорогу, но затем ровное движение, похоже, успокоило ребёнка, и он смолк. Джонас вел машину очень быстро, но избегал магистралей, так как уже проверил путь до пристани и выяснил, что главные улицы перегорожены брошенными и разбитыми в авариях машинами. Когда удавалось, медик притормаживал на поворотах. Но в отличие от Кэти, он не обманывался насчет природы отдаленных хлопков, а потому предпочитал не рисковать, чтобы пуля не попала в скорую или одного из пассажиров. Через несколько минут Джонас услышал вой сирен, увидел приближающиеся вспышки мигалок и почувствовал, как сердце пропустило удар. Но полицейская машина пронеслась мимо на бешеной скорости, едва не задев корпусом скорую. Внутри были не копы. Джонас видел это. Точно так же, как мысленно видел аварию, кровь, сломанные кости, за пару секунд до того, как водитель потерял управление и машина перевернулась на повороте. Джонас не остановился. У него была цель. Единственная цель. Он крутанул руль, стараясь избежать столкновения, когда на улицу выбежал мужчина и попытался открыть дверцу с пассажирской стороны. Введение о его смерти, ужасной и мучительной, возникло ещё до того, как на отчаявшегося незнакомца прыгнул огромный волк и вцепился зубами жертве в горло. Единственный высокий вскрик прозвучал и оборвался. будто вспышка света в перегоревшей лампочке. Джонас. Мы не можем останавливаться. Он быстро оглянулся на Рэйчел. Почти приехали. Скорая припарковалась, взвизгнув тормозами и слегка задев бампером тротуар возле причала. Я перегнал сюда катер сегодня вечером. Многие лодки отсутствовали, некоторые оказались разбитыми. Придерживаемся той же схемы. Быстро выходите из машины, сразу же поднимайтесь на борт. «И тут же спускайтесь в каюту, там теплее и безопаснее», — понадеялся про себя Джонас. Он оббежал скорую, открыл задние дверцы, схватил сумки и взял на руки Дункана. «Быстрее!» — поторопил медик-спутниц и зашагал вперёд, указывая путь почти в полной темноте. «Вон тот белый прогулочный катер с красной надписью «Гордость Патти». Он закинул сумки на борт, затем помог взобраться наверх Кэти». «Возьми Дункана и сразу же спускайтесь в каюту». «Я пока отвяжу тросы», — сказала Рэйчел, прежде чем Джонас успел протянуть ей руку. «У отца раньше была яхта, я умею. Так будет быстрее». Он кивнул, взял одного из младенцев и поднялся на борт. «Отдать швартовы!» Рэйчел отвязала трос на носу и поспешила к корме, когда услышала приближающиеся шаги, а потом и чей-то хриплый смешок. Резко обернулась и приготовилась драться. Однако на борту возник Джона с младенцем в одной руке и пистолетом в другой. «Проваливай!» — сквозь зубы процедил медик. «Эй, эй ты чего?» — ухмыльнулся мужчина в пиратской шляпе, чьи нечесанные патлы развивались на ветро. «Просто хотел отведать лакомый кусочек. Только прикоснись к ней, и отведаешь, какова на вкус пуля. Рэйчел!» — та поспешно отвязала кормовой трос, и заскочила на борт. Затем взяла ребёнка и тихо сказала, «Я выведу катер на воду». Она поспешила к штурвалу, а Джонас остался стоять на корме, наблюдая, как незнакомец, приплясывая и подпрыгивая, приближается к катеру. «Зачем тебе две бабы? Поделись добычей, паренёк! Поделись добычей!» Увидев, что судно отплывает, мужчина сделал очередной финт, но потерял равновесие и свалился в воду. Затем вынырнул на поверхность, откашливаясь, и погрёб в их сторону. Джонас почувствовал приближение смерти незадачливого пирата. Кэти не от утопления, как можно было предположить. А потом развернулся и подошёл к Рэйчел. «Отнеси ребёнка в каюту». «А ты умеешь управлять катером в таких опасных водах?» «Я уже делал это раньше». «Патти иногда разрешала мне порулить». «Лучше тогда сам отнеси младенца Кэти». отозвалась Рэйчел, уперев ногу в киль. «А я поведу катер. Скажи, куда мы направляемся, и держи пистолет под рукой. Он, оказывается, не так уж и бесполезен. Нам нужно выйти через главный проход из гавани Нью-Йорка, обогнуть западную её оконечность и свернуть вверх по реке Гудзон». Джонас решил не спорить с доктором, которая так легко управлялась с катером. «Поняла. Судно качнуло, но Рэйчел даже не шелохнулась. И куда дальше?» «Сам пока не уверен. Пусть будет... достаточно далеко отсюда. Я заполнил баг до отказа, так что должно хватить». Джонас спустился в каюту. Кэти сидела на узкой койке и баюкала двух младенцев. Он положил рядом третьего. «Теперь тебе придётся заботиться сразу о трёх малышах. Я поднимусь к Рэйчел, но если понадобится помощь, зови». «Мы справимся». Катер под их ногами покачнулся. «Помнишь поездку на скорой?» — спросил Джонас. «Плавание может показаться похожим». «Мы справимся», — повторила Кэти, заставив собеседника улыбнуться. Он поднялся наверх и встал рядом с Рэйчел. «Как думаешь, кто-нибудь патрулирует реку?» — спросила она. «Не уверен. Вряд ли в этом сейчас есть смысл, но кто знает. Весь мир будто сошёл с ума». Ледяные пальцы ветра хлестали его по лицу, пускали рябь по чёрной воде. Вполне возможно, найдутся идиоты вроде давешнего пирата, только на катерах. Так что лучше держаться подальше от любых судов и при необходимости увеличивать скорость, чтобы от них скрыться. Пистолет в руке создавал ощущение неправильности, так что Джонас убрал оружие обратно в импровизированную кобуру. «Я хорошо знаю гавань Хабакена. Отец ставил там лодку на причал несколько лет подряд», — немного помолчав, сказала Рэйчелл. что ж, пусть будет Хабакен. Кроме того, на этом судёнышке не удастся сбежать от патрульных катеров. Максимум получится пристать к берегу и высадить Кэти с малышами, если... Хабакен, так Хабакен!» — кивнул Джонас, положив ладонь поверх руки Рэйчел на штурвале. «Тогда сосредоточимся на цели». В Хабакене Чак раскладывал по коробкам всё оборудование, какое только мог унести. Ему была ненавистна сама мысль бросить любимый подвал. Но он знал, что этот день однажды настанет. Не обязательно из-за апокалипсиса, но когда-нибудь. Место под всё самое необходимое было распланировано давным-давно. Но теперь, когда к группе беглецов присоединилась Фред, приходилось корректировать планы. Хотя малышка оказалась невероятно милой. Конечно, Чак согласился взять её с собой совсем не из-за привлекательной внешности, но это было приятным дополнением. Он дал девушкам, которых про себя называл мои дамы, время как следует выспаться. Арлис пробыла в отключке почти 12 часов. Да и невероятно милая рыжеволосая Фред вырубилась после парочки банок пива лишь на час позднее коллеги. И неудивительно, если события в тоннеле были хоть в половину такими душераздирающими, как она описала. А Чак поверил каждому её слову. Да и как не поверить, после того, как часами подслушивал все эти разговоры между перепуганными на насмерть гражданами и не менее перепуганными военными. Кроме того, он своими глазами видел ужасные вещи на видео с взломанных уличных камер. Ужасные, безумные вещи. После того, как Чак убедился, что военные, которые по большому счёту теперь правили бал, не отследили его местонахождение, он отправился вздремнуть и сам. Казалось... было самое время уносить ноги. Они задержались в убежище ещё на день, чтобы собрать вещи, дать следу остыть и промониторить обстановку в сети. Но подошёл момент прощания со всеми навороченными игрушками и пещерой Бэтмена. Арлис вышла из спальни, уже одетая для путешествия, собранными в хвост волосами. Чак не мог отрицать, что ведущая на редкость горячая штучка. но уже считал её скорее сестрой или близкой приятельницей, так что даже фантазии о сексе с ней вызывали лёгкое омерзение. «Фрэд уже тоже почти собралась. А я могу пока помочь тебе, Чак. Я бы предпочёл сам укладывать оборудование, чтобы ничего не забыть. Да и в любом случае почти закончил. Нужно будет перенести всё это в наш транспорт. Пойду его пригоню, а вы, дамы, пока можете собрать в дорогу продукты и то, что осталось от пива». «Всё сделаем, не переживай». «Отлично. Тогда я пошёл за нашей колесницей». «Чак, мы не знаем, что творится на улице. Думаю, мне стоит пойти с тобой». «Не волнуйся, у меня свои методы». Он постучал себя пальцем по виску и помахал на прощание. «Вернусь через десять минут». «Хотя бы возьми один из пистолетов». «Не-а». такер подмигнул собеседнице и скрылся за дверью. арлис на секунду закрыла лицо ладонями, но быстро встряхнулась. В конце концов, Чак умудрялся выживать в полном одиночестве всё это время. Оставалось надеяться, что он действительно знает, что делает. По крайней мере, ему хватило ума запастись приличным кофе. Так что Арлис решила принять последнюю его дозу до того, как им придётся покинуть этот подвал. Странный и роскошный. И безопасный. Как убежище за стенами которого внешний мир разлетается на куски. «Хочешь кофе?» — спросила она Фред, когда та вышла из спальни. Рыжие волосы девушки казались только что уложенными, а макияж — идеальным. У Чака вроде бы оставалась ещё газировка. «Кстати, а где он сам?» Пошёл за машиной и попросил собрать продукты в дорогу. «Хорошо», — кивнула Фред, доставая коробку шоколадных пирожных. «Я рассчитывала взять что-то более существенное. Разве нелогично съесть самое вкусное первым?» Улыбнулась, как всегда, жизнерадостная фея, открыв банку газировки и отхлёбывая, пока складывала продукты в большую сумку. «Чак собирается забрать всё это с собой?» «Похоже на то. Надеюсь, машина у него окажется большой, иначе для пассажиров места не найдётся. А я надеюсь, что машина окажется надёжной и доставит нас в Агайя. Ты слишком много беспокоишься. Мы же сумели добраться сюда, так? Вот и туда доберёмся». «Я нервничаю», А потому раздражена. Арли схватила с полки несколько консервных банок и подумала, что только малыши и, очевидно, Чак едят суп с макаронами в виде букв «Алфавита». Но затем выдохнула и напомнила себе о том, что в это нелёгкое время следует быть благодарной за любые продукты. «Ты волнуешься за Джима и остальных, я понимаю. Но сама буду верить, что им удалось выбраться с телестудии невредимыми, пока не получу подтверждение обратному». «В мире ещё осталось добро. Я чувствую это». Арлис отставила чашку с кофе и вытащила целую стопку коробок с фруктовыми пирожками. «Вишнёвые или яблочные?» «Почему бы не взять и то, и то?» Фред Шири открыла сумку и уложила внутрь пару коробок. место достаточно». «Ты меня балуешь». Ровно через 10 оговорённых минут раздалось щёлканье замков, и в подвал вошёл Чак. «Давайте загружать нашу карету и отправляться в путь!» Арлис надела куртку и шапку, подхватила сумку с едой, вышла наружу. И замерла, ошарашенно моргая. «Неужели это...» «Хамви, ага. Только не военного образца!» Самодовольно подтвердил Чак, загружая внутрь коробку с оборудованием. «Я же хакер, а не солдат!» «Круто, да? Круче только варёные яйца!» «Примечание. Хамви...» американский армейский вседорожник, состоящий на вооружении у вооружённых сил США. Конец примечания. «Потрясающе!» — воскликнула Фред, складывая в машину сумки и рюкзаки, пока Чак отправился в подвал за остальными вещами. «Кто? Да у кого вообще есть Хамви?» «У меня!» — хмыкнул Чак, ставя внутрь новые коробки. «Я всегда предполагал, что мир скоро покатится ко всем чертям». «Так почему бы не покатиться с ветерком?» «Ещё одна партия, и мы готовы!» Арли свернулась в убежище и подхватила ящик с бутилированной водой. Чак поднял последнюю коробку с оборудованием и окинул помещение тоскливым взглядом. После чего захлопнул дверь, запер её и решительно потопал к машине. Как оказалось, Фред зря беспокоилась. «Для пассажиров в этом огромном транспортном средстве» Место было предостаточно. Но оборудование и припасы всё же заняли большую часть пространства. Арлис подтолкнула подругу, чтобы та села впереди с Чаком, а сама устроилась позади, вытащив блокнот с ручкой и принялась писать, не обращая внимания на тряску, когда машина покатилась по улице. Как истинный журналист, она упомянула в заметках каждую деталь, которую видела во время путешествия по тоннелям. Потом стала описывать начало их поездки и строчила до тех пор, пока пальцы не онемели. Не исключено, что никто никогда не услышит и не прочитает это. Или никому не будет до этого дела. Или вообще не останется никого, кому могло бы быть до этого дела. Но Арлис хотела увековечить происходящее на бумаге. «Я направляюсь к девятому шоссе», — прокомментировал Чак. «А там посмотрим, удастся ли попасть на 80 национальную трассу. Дорога, скорее всего, перегорожена». Но этой малышки имеются мускулы. Возможно, получится расчистить путь. Я приготовила запасные варианты маршрута. Добавила Арлис, доставая папку с распечатанными по её просьбе картами. Как обычно, готова ко всему. Не волнуйся, пирожок. Я обязательно доставлю тебя в Огайо, как мы и договаривались. Они доехали почти до Риджфилда, прежде чем наткнулись на серьёзный затор. От пяти столкнувшихся машин, перегородивших дорогу, пятился внедорожник с разбитым задним стеклом. Арлис тут же потянулась к пистолету, спрятанному под курткой. «Это хорошие люди, я чувствую!» Быстро сказала Фред, оборачиваясь то к подруге, то к Чаку. «Они наверняка просто хотят выбраться из города, как и мы!» Арлис доверилась чутью фее, как делала это в тоннеле. А потому опустила стекло и высунула руки, демонстрируя, что они пусты. «Мы просто пытаемся проехать и не желаем неприятностей!» Громко выкрикнула она, чтобы услышали пассажира внедорожника. «Меня зовут Арлис, а моих спутников — Фред и Чак. Чак считает, что нам удастся убрать машины с дороги». «Почти уверен, что удастся», — подтвердил тот. Несколько секунд внедорожник стоял на месте, а потом сдал назад и повернулся боком, так что водитель поравнялся с Хамви со стороны Фред и Арлис. «Мы тоже не хотим неприятностей, и можем помочь растащить машины». «Сами справимся», — самодовольно заявил Чак. «Наш водитель говорит, что мы справимся сами», — озвучила его слова Арлис. «Если у нас получится сдвинуть затор, то вы сможете проехать следом за нами». «Арлис Райт?» — спросила женщина с пассажирского сиденья наклоняясь вперёд. «Да». «Хорошо, мы подождём здесь». выкрикнул водитель внедорожника после того, как обменялся несколькими тихими фразами со спутницами. «Просто сядьте поудобнее и полюбуйтесь, как я расчищу эту дорогу!» Воскликнул Чак, разминая плечи, будто планировал сделать это голыми руками. «Не хуже, чем снегоуборочная машина!» После этого он тронул Хамви с места и направил к столкнувшимся машинам. Арлис боялась, что они протаранят затора с разгона, как молодой дрочливый олень. Но хакер аккуратно и медленно продвигался вперёд, крутя руль туда-сюда. С оглушительным скрежетом удалось сместить две из пяти машин назад под таким углом, чтобы оттолкнуть одну на обочину. Фред зааплодировала. «Годы видеоигр не прошли даром», — ухмыляясь, заявил Чак, отъезжая назад, чтобы приблизиться ко второй машине под другим углом. «Ну и потом я действительно работал на снегоуборщике несколько лет», для одного из предприятий дяди». После того, как первые два автомобиля оказались на обочине, остальные три достаточно было сдвинуть с дороги в сторону на несколько футов. «Если мы сумеем проехать, то и внедорожник впишется. Они точно меньше нас». После того, как они благополучно миновали затор, Чак остановился. В этот раз чужая машина притормозила со стороны водителя. Пассажирка опустила стекло и прокричала «Огромное спасибо за помощь!» «Нет проблем, мы все хотели преодолеть преграду», — отозвался хакер. «Я Рэйчел», — представилась она. За рулём Джонас, а сзади сидит Кэти с тремя младенцами. «Детишки!» — воскликнула Фред, распахивая дверцу и выпрыгивая наружу. «Стой, ты куда?» — ошарашенно спросила Арлис. «Хочу посмотреть на малышей». Неугомонная девушка помахала рукой подруге, оббежала Хамви и заглянула в окно внедорожника. «Ой, какие прелестные! Все трое твои? Они так и светятся! Как их зовут?» «Дункан, Антония и Ханна», — отозвалась Кэти, немного опустив стекло. «Настоящее благословение иметь столько детей!» — проворковала Фред, а потом обернулась к спутникам и крикнула. «Чак, у них трое малышей! Мы обязаны им помочь!» Затем снова повернулась к внедорожнику и и продолжила, прежде чем кто-то успел отреагировать. «Мы направляемся в Огайо. Если хотите, можете ехать с нами, пока будет по пути. На случай, если на дороге снова окажутся заторы». «Джонас, что скажешь?» — спросила Рэйчел. Водитель посмотрел на неё, оглянулся на Кэти и кивнул. «Мы будем признательны за любую помощь. У нас нет определённого маршрута, так что мы последуем за вами». «Далеко вы планировали продвинуться до следующей остановки?» спросил Чак. «Бак ещё почти полный. Мы отправились из Хабакена». «Эй!» — радостно воскликнул хакер и ткнул себя пальцем в грудь. «Я родом оттуда. Должно быть, мы ехали прямо за вами и нагнали возле затора. Как насчёт того, чтобы добраться до границ штата Пенсильвания? Если потребуется остановиться раньше, то поморгайте фарами или посигнальте. Вместе будет безопаснее», подытожила Рэйчел. «Это точно». Пока Чак набирал скорость, Арлис записала имена попутчиков в блокнот, а потом подумала, что в совместном труде заключается не только безопасность, но и сила всего человечества. По дороге встречались такие серьёзные заторы и пробки из десятков брошенных машин, что даже Хамви не под силу было с ними справиться, а потому до самого выезда из Нью-Джерси неоднократно требовалось маневрировать, возвращаться назад и искать другие маршруты. Когда группа из двух машин наконец пересекла границу Пенсильвании, Чак вскинул кулак в воздух и испустил победный возглас. «Рубикон Перейдин, дамы! Так что высматривайте заправку. Наша малышка проголодалась». Они свернули на главную улицу посёлка. Назвать это место городом у Арлис язык не поворачивался. Здесь царила могильная тишина, а дома покрывал толстый слой снега. Как на рождественской открытке — слишком идеальной, чтобы быть настоящей. Ощущение только усилилось, когда мимо парикмахерской прошло небольшое стадо оленей, неторопливо, будто прогуливаясь по лесу. В таких местах жители знают друг друга в лицо, сплетничают с соседями и о них. Наверняка хозяин парикмахерской дружил с владельцем расположенной неподалёку закусочной, в которой непременно бойкая официантка продавала домашнюю выпечку. «Интересно». «Где теперь все эти люди?» Путники проехали мимо, оставив городок в распоряжении оленям. Спустя полмили Чак свернул на заправку, которая служила также и продовольственным магазинчиком. «Наверняка внутри есть уборная». Хакер смерил витрину и стеклянные двери внимательным взглядом. «Помещение выглядит нетронутым. В конце концов, людей вокруг было мало. Вероятно, всё окажется заперто». «Мы сумеем войти». Арлис выбралась из машины и зашагала по нетронутому снегу в сторону внедорожника. Следом за ней поспешила Фред. «Можно мне взять одного малыша? В смысле, подержать?» «Она уже начинает ворочаться», — предупредила Кэти, перекладывая младенца на руки, подпрыгивающей от нетерпения Фред. «Нужно будет покормить её». «Ничего страшного. Какая красотка! Как её зовут?» «Ханна». «Ханна? Прелестная девочка!» «Я отнесу её внутрь», — предложила Фред и направилась к магазину, воркуя над хныкающим ребёнком и качая его. «Ханна голодная?» «Ничего, скоро мамочка тебя покормит, и всё будет хорошо. Проверим, открыта ли дверь». «Очень приятно познакомиться». Арлис протянула руку Рэйчел. «Мне тоже очень приятно встретить владельцев. Это же Хамви, да?» «Он принадлежит Чаку». «Тут открыто!» крикнула от двери Фред, одарив всех сияющей улыбкой. Арлис вспомнила, что феи умеют проникать в запертое помещение. Рэйчел наклонилась к Кэти, чтобы взять второго младенца. «Подожди! Не входи!» — выкрикнул Джонас, подбегая к ржеволосой девушке. «Позволь, я сначала проверю, безопасно ли внутри». «Он прав». Арлис поспешила присоединиться к ним. «Постой пока здесь, Фред. Просто на всякий случай». Джонас бросил на внезапную помощницу внимательный взгляд, заметив, что та достала из-под пальто пистолет, а потом кивнул и отрывисто скомандовал «Я налево, ты направо». Они вошли внутрь и двинулись вдоль полупустых полок в сторону прилавка. Касс стояла открытой и пустой. Затем, по молчаливому соглашению, Арли столкнула дверь в женский туалет, а Джонас — в мужской. Как только он убедился, что там никого нет, что переложил пистолет в левую руку, а правую протянул напарнице. «Арлис!» Она пожала предложенную ладонь и крикнула. «Рэд, теперь можно!» «Чак говорит, что колонки работают!» Фея поцеловала в лоб малышку, которая не проявляла теперь ни малейшего недовольства. «И заправляет Хамви!» «Полагаю, это место отлично подходит, чтобы познакомиться!» Когда в магазин вошли Кэти и Рэйчел, Джонас убрал пистолет. «Я пока заправлю нашу машину!» мамочке нужен стул», — промурлыкала Фред, широко улыбаясь. «Чтобы она могла спокойно покормить Ханну, да?» «Я видела один в подсобке», — отозвалась Арлис, тоже убирая пистолет в кобуру. «Сейчас принесу». «А я могу подержать...» «Как зовут этого очаровательного малыша?» «Дункан». «А я могу подержать Дункана, пока ты будешь кормить Ханну». Фред с Кэти поменялись младенцами, даже не потревожив их. «Ты так ловко с ними управляешься», — — удивилась новоявленная мама. — планируя завести как минимум полдюжины собственных детей когда-нибудь. — отозвалась Фред, покрывая личико Дункана поцелуями. — А кто это у нас проснулся и просит сменить подгузник? — О, опять? Я могу помочь. — Это было бы замечательно, — согласилась Рэйчел, прежде чем Кэти успела что-то ответить и вручила Фред сумку. Внутри есть всё необходимое. А в туалете установлен пеленальный столик. Добавила Арлис, подкатывая кресло на колёсиках. «Воду я включать не пробовала, но раз работают колонки, то и остальные коммуникации должны действовать, как и электричество». «Очень на это надеюсь, потому что кормящей матери нужна горячая пища. И не говори, что ты в порядке, Кэти. У тебя целых три голодных рта, так что тебе необходимо силы и здоровье. Где-то здесь наверняка есть микроволновка». Арлис указала направление. «Отлично». Может, разогреешь что-нибудь из продуктов, пока я поищу лекарства? Вдруг здесь что-то бросили? Кстати, я врач. Теперь я ещё больше рада нашему знакомству. Видела на полках пару банок с говяжьим рагу. Идеально. А я пока отправлюсь на разведку. Вдруг удастся обнаружить не только лекарства, но и детские предметы первой необходимости. Их никогда много не бывает. Арлис совершила набег на полке магазина, не желая раньше времени тратить собственные припасы. Затем разогрела в микроволновке рагу, готовые равиоли и куриный суп в пластиковых мисках. Пока она занималась этим, мужчины забрались в машины и отогнали их за магазин, припарковав так, чтобы не было видно с дороги. Просто на всякий случай. Расставив всю разогретую пищу на прилавке, Арлис отнесла мясное рагу Кэти. «Спасибо!» Ханна стала есть медленнее, так что, думая скоро закончит. «А где Фред?» «Забрала Антония, чтобы сменить подгузник». Улыбнулась Кэти, подняв на собеседницу усталые глаза. «Подруга у тебя чудесная». «Ты даже не представляешь, насколько...» «Должна сказать, что ты выглядишь великолепно для женщины, которая родила тройняшек всего пару дней назад». «Близнецов». Кэти посмотрела на Ханну. «Эта малышка осталась сиротой. Её мать умерла при родах. Малышка осталась в больнице одна, потому что все вокруг заболели». «Поэтому мы забрали её с собой, и теперь она моя». Женщина вскинула голову, и её взгляд стал яростным. «Не менее родная, чем собственные дети». «Мы поможем защитить твоих малышей», — пообещала Фред, подходя к ним с Антонией на руках. «Всех троих! Нас бы тут не было, если бы не Рэйчел с Джонасом. Мне уже начало казаться, что они последние порядочные люди на Земле. Думаю, нам было предназначено судьбой встретить вас». «Вокруг творится столько ужасов, и всё же мы каким-то образом натолкнулись на тех, кто помогает незнакомцам и заботится о детях. Мы обязательно отплатим вам за добро». «Непременно», — согласилась Рэйчел, которая подошла к ним, неся в руках битком набитую сумку. «Нашла лекарства, которые продают без рецепта, витамины и средства для оказания первой помощи. Посмотрите, что из этого вам потребуется, и забирайте часть себе. Только оставьте предметы для ухода за младенцами». Доктор Хопман провела рукой по своим непослушным кудрям и кивнула в сторону стойки с едой. «Это можно взять?» «Конечно!» «Отлично, я умираю от голода!» «У Арлис на руке большой порез!» — встряла Фред, укачивая младенца. «Ты могла бы осмотреть его?» «На то и существуют врачи!» — улыбнулась Рэйчел. Арлис запрыгнула на прилавок и сидела там, пока доктор промывала и перебинтовывала её рану. «Неплохо бы наложить несколько швов, и почти наверняка останется шрам. Это волнует меня в последнюю очередь. Зато порез хорошо заживает. А какую медицину ты практикуешь? Неотложную помощь. Очень полезная профессия», — прокомментировала Арлис, осторожно пошевелила рукой и посмотрела на Кэти, которая уже кормила второго младенца, пытаясь одновременно есть рагу, пока Фред сидела на полу и нянчила двух других детей. «Ты принимала роды?» «Нет, Джонас». Он помог Кэти добраться до больницы, но там творился сущий хаос. Единственный акушер-гинеколог оперировал маму Ханны. Так как Джонас сам фельдшер скорой, он принял роды. «Ещё один медик?» «Да у нас просто день везения». «И у нас». Рэйчел взяла миску супа, а вошедшие парни накинулись на равиоли. «Мы ни за что не сумели бы добраться так далеко, если бы вы не расчищали путь». нужно и дальше держаться вместе». «Абсолютно согласна. Нужно будет отыскать надёжное убежище для ночёвки». Они с Рэйчел, не сговариваясь, взглянули на Кэти и малышей. «Более тёплое. Городок, который мы проехали, выглядел многообещающим. Так почему не остановились там? Почему вы так хотите скорее добраться до Огайо? Там живут мои родители и брат. Надеюсь на это». «Значит, продолжаем путь», — кивнула Рэйчел, — и сделала еще глоток супа.